В чем дело, Абрам?» — дерзко спросил Упоров. «Ты же меня подогревал в тюрьме и в буре. Теперь я толстый, и меня можно резать?» «Филин, правда, был вор восстановленный. Это как вроде из человека сделали дерьмо, а потом из дерьма человека» на заставлять вора есть крысу, — проговорил, ничего не утверждая клей. — Скользко живешь, Вадим, ведь из-за тебя, Филин, сам себя на нож посадил, позору не выдержал. Ну, есть у тебя среди нас отмазка, только сходка по-своему решить может. Второй раз с тобой толки ведем. — Одумайся, третьего раза не будет, иначе я не вор. — Отвязался ты, Вадик. Дьяк был задумчив, неспешно перебирая в голове трудные мысли. — Как пес шелудивый, вольничаешь? Никанорьев-стафьевич смотрел на бывшего штурмана, ожидая дерзкого ответа. — Готовый пресечь дерзость приговором? — вадим смолчал в нем даже мысли поперечной не шевельнулась под этим все понимающим взглядом филин не лучше царство ему небесное докроил на свою голову все помаленьку виноваты смирнеет друг к дружке быть надо идите мужики Он замолчал, как безмерно усталый человек, и состояние общей усталости сопровождало зэков, пока они шли к заледенелому порогу барака, и только там, за порогом, стало легче дышать. Упоров взглянул на бугра, тот шагал, пряча лицо в рукавицу, защитившую его от встречного ветра. «Так филин себя зарезал?» — спросил Вадим. Просил твою голову. Воры засомневались, а он, сам знаешь, после крысыта шибко нервный стал. Упал на нож тот самый. Ты его видел. А воры с чего такие дерганные? Лысый остановился и подставил ветру спину. Поймал за рукав упорого, подтянул к себе. Базарить за наш разговор не надо. Приказ есть секретный об уничтожении воровских группировок. В Сибири 500 рыл, вкрытые ушли. Говорят, с концами. Сукам дали три вагона. Катают по каторгам, трюмят всех подряд. «Пошли, Никандра!» — не утерпел продрогший Вадим. «За дубеем!» фили на мне признаться жалко характер в нем был сам не пойму как получилось покойников жалеть проще живых жалеть не умеем над зоной завыла сирена ее металлический рев со звоном рвал воздух без труда долевая хрупкое сопротивление и рассыпаясь на тысячи мелких звуков у далеких сопок Четко прорисованных в болезненной ясности холодного неба, зэков звали на обед. Мороз лютовал до середины марта, но актированных дней больше не было. План горел, и, похожи на колонны бегущих из Москвы французов, этапы заключенных шли по вечно пустынным Колымским дорогам. Зэки прятали лица от жгучих ветров, вафельные полотенца, рваные шарфы, а то и просто вырванные из матраца куски лежалой ваты. Тысячи двуногих существ, утративших само понятие о тепле и уюте, таскали свои сохшиеся души в продрогших телах от грязного, промозглого барака до изнурительной работы, в промороженной шахте и обратно, проклиная жизнь и одновременно цепляясь за нее всеми доступными и недоступными средствами. Живые полуавтоматы двигались, ругались, рубили землю, даже умирали не по-людски, свернувшись клубочком где-нибудь в глухом отвилке шахты или за штабелем бревен, как хромоногий Чарли, Его нашли незадолго до конца смены, уже без сапог, с кокетливо вывернутой левой ступней и зажатым в белых пальцах окурком. «Сердце отказало», — высказал предположение о причине смерти Лука. Нагнулся, оторвал от березового бревна голову Чарли, а затем развязал тот же рукой узел, туго стянувший телогрейку покойного. Телогрейка распахнулась, все увидели. Чарли голый, не рубахи с пришитыми к нему материалу полосатыми шелковыми карманами, ни мягкого, вязаного из собачьей шерсти жилета, присланного слепой матерью из орла ко дню рождения Саши Грибова. Даже в шее и тех на нем не было. Только профиль Сталина, татуировка красной тушью, и Ленина в для вождя позе, с выброшенной вверх рукой, красовались на впалой груди арестанта. Более всех тосковавший по дружку своему закадычному, Ключик очень не хотел плакать, потому шутил напропалую с каким-то кривым лицом. «Теперь ты с ними сгниешь, Саня, кабы еще и не родиться всей вашей компании». «С ним кто играл?» — спросил Бугор, запахнув на Чарли Телогрейку. «Мазурику попал из третьего барака. Тот бока оставил трофейные», — ответил всезнающий Гнус и, разломив пальцы покойного, вынул окурок. «Нашел с кем садиться. Шесть лет одни бока играет Йора, Лука, иди за дежурным». Остальным собрать инструменты в теплушку. — Куда Саню-то? Пусть лежит, как есть. Слышь, Гнус, я сказал, как есть. — Не глухой, чаришь попусту. Но все вдруг плохо посмотрели на Гнускова, Хотя никто не видел, когда он сдернул с Чарли сапоги. Дежурный, в добром, допят в тулупе, лисьих унтах, Прикатил на новых березовых розвальнях исправной лохматой кобылке, дружелюбно поглядывающей на зэков из-под заиндевилой челки. — В саночки будем складывать, покойничка, гражданин начальник. Опять вывернулся на первый план гнузков. Ища чего. широким, плоским, будто лопата лицом, капитан поежился, От одной мысли о совместной поездке с мертвым зэком. «Петлю увидишь Набрось на глотку, А вось головенка не оторвется. На глотку, сказано, дурак, с ноги соскользнет. Ты, лысый, зайдешь в акте расписаться. Мрут нынче все подряд. Четыре вора на юртовом замерзли в буре». «Колыма, она не Сочи, Федор Тимофеевич». Попытался подыграть гнус. Что на Колыму кивать? Никто силком играть не тянет. Федор Тимофеевич поддернул возжиг, Гаркнул во все горло. На! -а -а -а -а Лошадь, однако, не шибко заторопилась, Взяла с места осторожно, рассудительно, И петля на шее Чарли затянулась без рывка. Зэк волочился за новыми березовыми розвальнями, В той же скрюченной позе, слегка отбросив по направлению движения стриженную голову.